Глава 69. Настя. Матвей хочет поговорить. Честно говоря, давно пора. Может, сегодня у нас получится сделать это спокойно, без лишних эмоций и нервов. Ваню мы укладываем вместе. Хотя я надеялась, что Матвей справится один. Но нет. Ваня потребовал моего присутствия. Он еще не привык к своему новоявленному папаше. А может, и не надо, чтобы привыкал? Меня, как обычно, гложат сомнения. Я боюсь, что этот ненадёжный мужчина снова исчезнет. Моему сыну достаточно одного исчезнувшего отца. Он очень скучает по Паше. Целыми днями таскается с вертолетом, который тот подарил. Даже спать с ним ложится. Но Паша возвращаться не собирается, и Матвей не мог этого не заметить. «Вы теперь живёте вдвоём с Ваней?» — спрашивает он. «Тебя это не касается», — бурчу я. Я точно не собираюсь обсуждать с ним свои семейные проблемы. Говорить мы будем о другом. «Меня теперь касается все, что касается вас», — заявляет Матвей. Я отмахиваюсь от этого заявления и спрашиваю. «Сколько раз в неделю ты планируешь видеться с Ваней?» «Хочешь составить расписание?» — усмехается Матвей. «Да». «Серьезно?» «Абсолютно». «Ну, каждый день». «Подумай, хорошо. У тебя тут стройка. Ты много работаешь». Ты летаешь в Москву. Сколько раз ты реально сможешь к нему приходить? Ну, если ты настаиваешь на расписании... Я настаиваю. Мне нужен порядок в жизни. Бардака и так хватает. Пусть будет три раза. Для начала. Уверен? Найдёшь время? Уверен. А теперь давай поговорим о деньгах. Щекотливая тема, но придётся её обсудить. Я, правда, не представляю, как себя вести в этом вопросе. «Я четыре года не знал, что у меня есть сын», — серьезным тоном произнес Матвей. «Меня не было рядом, я не помогал. Я взвалил все на твои хрупкие плечи». «Не такие уж они и хрупкие, как выяснилось», — усмехнулась я. «Я негодяй», — выпалил Матвей. «Что?» — обалдела я. «Именно так я себя чувствую. Ты работала с утра до ночи, чтобы дать нашему сыну все необходимое. Я взвалил все это на тебя». «Ты же не знал». «Настя, я чувствую себя мудаком и подонком. Пожалуйста, дай мне хоть немного ослабить это поганое чувство. Позволь мне обеспечивать вас». «Но я сама...» «Я знаю, что ты сама, и ты знаешь, что у меня, мягко говоря, нет проблем с деньгами. Взять на себя все материальные проблемы — это самое меньшее, что я могу сделать». «Ну, не спорь, пожалуйста, просто привыкай к мысли, что тебе больше никогда не нужно будет беспокоиться о деньгах». Я растерялась. Я планировала говорить с Матвеем о графике посещений, но разговор свернул куда-то не туда. Что значит, он возьмёт на себя все материальные проблемы? Я совершенно не понимаю, как это... Я открою счёт на твоё имя. Вернее, несколько связанных счетов. Потом объясню. Деньги будут на нескольких депозитах. С них будут капать проценты. Этого хватит на нормальную жизнь. Тебе больше не нужно работать. Никогда. Но... Я растерялась окончательно. «Какие депозиты? Какие проценты?» «Я думала, речь идет просто об элементах на Ванечку».